р у д был человеческим, голод не томил. Общежитие медсестер всего на восемь коек, белый халат, полученный для работы, достаток воды и кусочек мыла возле умывальника, которым в любую минуту можно было намылить руки, не переставали радовать. Все, что я видела и слышала, воспринималось ярко и сильно».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 Под небольшой горой мимо колонны осиливали дорогу поезда. Их натужные гудки возвещали о том, что они одолевают пространство. Ощущая себя площадью, снятой в н а ё м жизнью, где она сама себе была главой и творцом, я не могла поладить с взволнованностью и тоской. На лазаретной урдомской к о л о н и и Завязалось не одно знакомство, перешедшее затем в дружбу, сумевшую выдержать все, что случилось потом. «По вечерам на колонии кто-то играл на скрипке. Кто это играет? Симон, медбрат из шестого корпуса. Он музыкант? н е журналист, москвич. Убежденный холостяк». А скрипка откуда? Друзья прислали. Симон был человеком ироническим. Сам про себя говорил «Знаю, что показательно некрасив, но уж поверьте на слово, не глуп, право». И в глазах появлялись смешинки. У него-то, как когда-то у Наташи, и возникла однажды идея сбить концерт. Он пришел ко мне во время дежурства».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 Только однажды в Беловодске я прочла рассказ «Каноненко. Жена». Та женщина из рассказа, бросившаяся к искалеченному мужу, видно, чего-то не докричала во мне. Газетной вырезки с текстом не было. При обыске вохровцы уничтожили ее, выручила память. Трусила я перед концертом невероятным». Вся из взорванных и разлетевшихся в разные стороны частей почувствовала себя на сцене слитой воедино. Многие плакали, меня превознесли высоко. «Слушайте, м это не шутка, вы просто талант!» «Стани Мироненко...» Мы стали друзьями позже, года через четыре после той первой встречи в Урдаме, но и там ее поддержка не раз выручала. Худая, смуглая, зеленоглазая, с прямой челкой, Таня казалась мне очень строгой и ни на кого не похожей. Она работала в лаборатории вместе с доктором С.,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 Умно обходили с этим достоянием, на людях были сдержаны и официальны друг с другом. Однажды, когда какое-то странное чувство остановило мою руку, в сильнейшем замешательстве я бросилась в лабораторию именно к Тане. Я собиралась закапать больному в глаза назначенные ему капли —